Глава 15 Тетрамино. Домино и тетрамино. Такой жирный кусок я ему, конечно, не отдал. Сошлись после небольшого торга на 10%. процентах. Там ведь много еще кого подключать придется, а проценты не резиновые. А далее я начал мучительно размышлять, как жить дальше. И из этих размышлений и воспоминаний выцепил историю игры «Тетрис» из той моей прошлой жизни. Это же реальная бомба была на рынке видеоигр. До «Тетриса» компания Nintendo пробавлялась тупыми аркадами типа «Данки Kong и Pac-Man, А появление такой внешне простой и внутренне заковыристой игрушки, как «Тетрис», взорвало этот рынок. Кстати, тут же я вспомнил, что «Братья Марио» давно написаны, так что их, наверное, следует вычеркнуть из моего списка. Да и все остальное по остаточному принципу можно развивать. А вот упор надо сделать именно на Тетрисе. История развития Тетриса мутна до полной непрозрачности. Сначала в ней возник, как чертик из шкатулки, некий венгерский продюсер, который захапал все права себе. Потом журналисты CBS, глядя на развивающийся ажиотаж вокруг игрушки, провели собственное расследование. Вышли на реального разработчика, а венгерский прохиндей остался у разбитого корыта. Далее подключились мировые киты игральной индустрии в виде того же Nintendo, Atari и Mirrorsoft. Не путать с Микрософтом, которые реально перегрызлись из-за копирайта, но и в конечном сухом итоге чуть ли не с помощью товарища Горбачева и мистера Рейгана, глава Mirrorsoft, выгрыз себе исключительные права, и Тетрис зашагал по планете семимильными шагами. А все это говорит о чем? Задала риторический вопрос моё подсознание и само же ответила на него. А говорит это Петюня о трех вещах. Надо сразу же озаботиться авторским правом. Буквально завтра-послезавтра начать этот процесс. Раз. И еще портировать игрушку на платформу IBM ПК, которая не по дням, а по часам становится фактическим лидером среди всех прочих платформ. Два. Тут подсознание зазбоило и замолкло, а я же спросил у него. А что там насчет третьей вещи-то? Выкладывай уже. И оно выложило. Надо сразу выходить на мировой рынок. СССР это, конечно, хорошо, но мало и не платежеспособно. А вот за границами нашей родины денег у народа куда больше вводится, это факт. А значит, надо искать контакты с западными фирмачами. Для начала хотя бы и один фирмач пойдет. Ну а для самого начала пусть придут и посмотрят на нашу новинку «Комсомольские боссы» как обещано и Ишаченковым. К этому визиту надо готовиться по полной. А, кстати, вот знаете почему? Пажетнов взял набор именно из четырех квадратиков, а не из трех — тримино Или пяти — пентамино. По глазам вижу, что не знаете. Тут все просто. Комбинации из трех составляющих совсем уж мало. Палочка да закорючка. Пентамино, конечно, дело более интересно и продвинуто. Из них целых 12 разных фигурок можно составить, включая буквы X, Y и Z. Но для обработки вращения этих фигур в реальном режиме времени не подходила существующая компьютерная база. Не успевали электроники 60 и ДВКшки крутить эти штуки. Вот и пришлось ограничиться Тетрамино и семью фигурами. Палка, квадрат, буква Т, левый гвоздь, правый гвоздь и маленькая S в двух проекциях. Хорош базарить! прикликнул я на подсознание. «Утро вечера мудренее, завтра продолжим обсуждение». И мы все вместе уснули под шум начинающегося осеннего дождика за окном. А утром на службе я первым делом задал вопросик все и всегда знающему Шурику. «Слушай, дружище, а в нашем ИППАНе где-то имеется персоналка IBM?» «А зачем тебе?» — задал он логичный встречный вопрос. «Просто хочу познакомиться с передовой западной техникой», — быстро соврал я. «Говорят, эти IBM-ки там во все сферы уже внедряют». «Ну, есть одна такая штука у плазменщиков. На нашем этаже где-то, но вход с другой стороны». Шурик сделал вид, что поверил мне, а я сделал вид, что не заметил его сомнений. «Подойди к бункерскому Юре. Он в курсе должен быть». Я и подошел к Юре. Их как раз всех выгнали из бункера в связи с очередным выстрелом. Он стоял и курил недалеко от вахтера. «Привет, Камак!» Улыбнулся он мне. Как там кроты себя чувствуют? Вживаешься в коллектив? более — обтекаемо ответил я, хотя суть их работы я так и не уловил пока. Не беда, со временем поймешь, философски заметил он. А у меня к тебе дело есть, продолжил я. Говорят, ты знаешь, где у нас стоит персональный компьютер IBM. Знаю, тут же ответил он. Я даже сам на нем работаю иногда. А зачем тебе? Я скормил ему ту же Дезу, что и Шурику, но тут она почему-то не прокатила. Врешь ты, Камак, и даже не краснеешь», — заявил он мне. «Эти персоналки только год назад начали выпускать в Чикаго, и никуда они пока сильно не внедрились. Apple гораздо круче их». «Ну, допустим, вру», — не стал запираться я. «Допустим, я хочу на базе этой IBM написать одну программулю, и что дальше?» «Это другое дело». Юра выбросил бычок в урну и продолжил. «Вот теперь верю. Пошли со мной, покажу. Только по дороге детали мне расскажешь. Что за программуля, для чего и почему она нужна именно на IBM?» Пока обходили бункер и наш зал управления по третьему этажу, я прикинул кое-чего к носу и решил расколоться. В конце концов, без помощника в этом деле трудно будет. А жулик из бункерного Юры кажется большой. Такой может стать полезным. «Понимаешь, в чем дело, дорогой?» — сказал я ему, когда мы проходили мимо бассейна Гидриков, куда они запускали свои стоячие волны. — Я тут игрушку одну сочинил. Компьютерную, да. В кадах PDP-11. — Покажи, — попросил Юра. — Да, конечно. Заходи в мою экранку, все покажу и расскажу. Так вот. — Стой, а почему ты вдруг программированием занялся? — притормозил мои объяснения он. — Ты же, кажется, по специальности электронщик. В политехе нам программирование неплохо давали. Вот и научился, — отговорился я. К тому же, сам знаешь, что пределов совершенствования нет. Захотел и написал. Тем более, что это совсем несложно оказалось. «Ну, ладно», — ответил Юра. «Будем условно считать, что убедил. Давай, жги дальше». «И теперь я хочу портировать эту игрушку, Тетрис она называется, на платформу IBM ПК. Вот и вся моя история». «Тетрис, Тетрис...» пробормотал он. «В журнале «Наука и жизнь» часто разные головоломки раньше печатали. «Пентамино», «Тетрамино». Оттуда, что ли, название взял?» «Да, угадал», — ответил я. «Именно оттуда». «Самое «Тетрамино» и есть, только подсократил немного, чтобы запоминалось лучше». «Пришли», — сказал Юра, открывая дверь в последнюю комнату в этом коридоре. «Заходи и будь как дома». Помещение было завалено разным хламом чуть ли не до потолка. Узенький проход вел к окну, где на письменном столе стояла она самая. IBM ПК. Не AT, упаси боже, и даже не XT, а самый первый, кондовый вариант с черно-белым, точнее, черно-зеленым терминалом и дисководом под пятидюймовые флопари. «Включить-то можно?» — попросил я. «Конечно, дорогой, нажимай на кнопочку и ни в чем себе не отказывай». Я так и сделал. Машина, поморгав лампочками, взяла и загрузилась. Высверив подсказку Си. На команду DIR она выдала содержимое жесткого диска и его объем. Е-мое, аж целых 10 мегабайт дискового пространства. Не тера и не гига, а просто мега. Ну ладно, пойдет. Это вот Паскаль? Спросил я у Юры, показав пальцем на одной из директорий. Он самый, подтвердил тот. Знаком с ним? Ну, так. Повращал я руками в разные стороны. Общее его представление я имею. Кто тут работает-то вообще?» «Я?» — гордо сказал Юра. «И еще один товарищ из плазмы. Ты его не знаешь. Кстати, могу помочь с переносом программы. Я Паскаль неплохо знаю». «Помоги», — не стал упираться я. «Я тебе не забуду, когда в этой теме плюшки появятся. Да и еще уж один вопросик, если можно». «Можно, конечно, задавай». «Никогда не связывался с нашей патентной системой». «Патент на игрушку?» — задумался тот. — Смелое решение, но, по сути, правильное. Есть у меня один знакомый в этой сфере. Закину ему уточку, но только не сегодня и не завтра. На неделе. — Ну вот и договорились, — обрадовался я и собрался откланяться, но он поймал меня за рукав. — Чего там у тебя с Ниночкой-то? — Ну да, слухами не только земля полнится, но и коридоры нашего богоспасаемого НИИ, — зло подумал я. — Все хорошо у меня с Ниной. Начальник же ее поматросил и бросил, а я вот утешил бедную девочку, как смог. Ой, ты, парень! погрозил он мне пальцем. Далеко пойдешь, если милиция по дороге не остановит. До конца дня я попеременно занимался профилактикой двух ДВКшек. Сбросили их нам для неизвестных целей. Наладкой модуля вывода информации на цветной телевизор назывался он ЦДР. Как расшифровывается это, я так и не понял. А телевизор типа «Шилялис-401» мне выдали под роспись. Красивый, желтенький. И еще внес последние штрихи в «Тетрис» — варианта PDP-11. Добавил ускорение после определенных промежутков времени и вывод ободряющей надписи на экран по достижении круглых цифр. А вечером отпросился у бессмертного на часик раньше и рванул в больницу номер 40. И застал там как раз процесс определения мамы на постой. «Не волнуйся, сынок», — сказала она после подписания соответствующих бумажек. «Всё будет хорошо». Ха, задумался я. «Это я её вообще-то успокаивать должен, а не наоборот». А потом ещё и с тем самым врачом перекинулся парой слов. Спросил, не нужно ли чего со стороны. Лекарствам каких? Он ответил, что нет, всё у них имеется. Операция на завтра назначена, на полдень. Если что, то звони вот по этому номеру» и он начеркал шесть цифр на клочке бумаги. «Ну, не надо и хорошо», — уныло подумал я, переходя через улицу Красных партизан к остановке восьмого трамвая. Тогда я к Ниночке поехал. Одному в пустой квартире ночевать — это как-то...